Глава 50. Вход в ЧАЭС. Рассказ депутата. «Ядрить твою в корень! Ну и молотилка!» Вяло выругался Стэн и ползком перебазировался поближе к Калашникову, зажимая обильно кровоточащий нос. «Наплескаешь мне свои гадости!» Он почти с надеждой заглянул в его флягу, и Калаш не смог отказать страждущему. «Ты что, впервые под выбросом?» С нескрываемым удивлением спросил Петренко, протягивая воронину и бупрофен. «Только новичка нам в группе не хватало». «Так близко к ЧАЭС впервые!» – прохрипел сталкер и залпом осушил складной стаканчик. Скривив лицо от оскомы, он выдохнул и занюхал грязным рукавом, будто пил чистейший спирт, а не лимонную газировку. «Ну и дрянь! Как вы это хлебаете? Лучше химоза, чем рвота!» качал головой калаш, потягивая мелкими глотками энергетик из фляги. Утерев рукавом кровавые сопли, Стэн блаженно закрыл глаза и привалился к холодной опоре лестницы. «Надо бы двигаться, пока третья волна не накрыла», – прошептал Петренко. «Отсиживаться тут дальше опасно. Выброс вблизи станции ощущается куда мощнее, чем где-либо в зоне. Первая ударная волна прошла». Радиоактивный всплеск в самом разгаре. На очереди пси-шторм. Если не забуримся глубже, можем и не пережить эту вакханалию. Минут десять у нас есть, пока трясет, по лестнице шагать опасно. Бледный Воронин попытался вытащить из разгрузки КПК, но быстро бросил эту затею, махнув рукой. Слишком сильная вибрация. Все поставили ПДА в режим «вне сети». Звук вырубили? «Да ладно, генерал». «Что вы с нами, как с зеленью?» – прогудел высокий бородатый сталкер в костюме вольных. «Отлично!» – кивнул Воронин и попытался подняться на ноги. Дрожь земной тверди постепенно сходила на нет. Убежище еще слегка покачивало, но толчки аномальной энергии стали заметно слабее. Калашников надел рюкзак, приготовившись к переходу. Стэн, все еще хлюпая носом, безуспешно пытался зажать кровящую ноздрю. Научный сотрудник, сидящий с ним рядом, окинул его взглядом, полным сочувствия. «Мне тоже с выбросами не везет. Говорят, слабые сосуды. Держи!» И он протянул Стэну маленький пластмассовый пузырек. «Это сосудосуживающий препарат. Всегда ношу его с собой в зону. Обычные капли от насморка, а кровь останавливают лучше любой перекиси. Причем в любой ране». Технический перекись вообще почти бесполезна в вопросах остановки капиллярной крови. Ее главная задача – в очистке раневой полости от белковых соединений, крови, гноя, лимфы и прочего, за счет вспенивания онова Но не будем углубляться. «Спасибо, Сема, ты настоящий друг», – удивленно улыбнулся сталкер. «Капай и погнали, некогда расшаркиваться», – скомандовал Петренко. «Третья волна на подходе». «Лично меня уже не слабо потряхивает». Зябко, передернув плечами, он аккуратно заглянул в люк, ведущий в глубину ЧАЭС. «Тишина, свет есть, противника не вижу. Станция натурально вымерла, раньше сюда мы и носа бы не сунули, не схлопотав пулю промеж глаз. Не к добру все это». «Думаю, дело в выбросе», — прогудел Шмель, полноватый высокий долговец в черной бандане. «Тут и фон должен быть не слабым Но вот в чем фишка, свою дозу мы словили лишь на подходе к станции, а сейчас счетчик помалкивает. Самое время сделать замеры внутри станции, распроходы свободны. Глаза Семы загорелись азартным огоньком. Фанатики сейчас, небось, качаются болванчиками вокруг своего башка и ничего не замечают. Один умный дядька из наших вообще предположил, что если монолиты существуют, то он служит как бы гигантским аккумулятором, понимаете? Сначала впитывает в себя энергию, или как-то генерирует ее, а во время выброса отдает ее зоне или что-то вроде того. Питает ее флору и фауну, преобразует их во что-то более совершенное, позволяет зоне захватывать новые рубежи, расширяя границы. Это совсем в двух словах. Но если теория верна то монолитовцы сейчас базируются в самом центре ЧАЭС. Подключились к своей розетке и напитываются от нее до следующего выброса. Усмехнулся Сема и мечтательно закатил глаза. Эх, бросить бы там аппаратуру и замерить показатели во время выброса. А, была не была, задумчиво ответил Воронин. Раз уж мы здесь, к тому же последние показания с ПДА наших ребят пришли именно от этой грешной станции. «Только давай решим на берегу». Он внимательно посмотрел на ошалевшего от собственной удачи Сёму и протянул ему длинную узкую ладонь в защитной перчатке. «На этом наш долг перед ней исполнен. Больше мы ничего вам не обязаны. Работаем исключительно по контракту. Передай это вашему директору, когда будешь отчитываться за экспериментальную деятельность». Он нас проспонсировал когда-то, оказав посильную помощь в становлении группировки. Но мы не рабы и даже не наемники. Лично моя благодарность не знает границ, но подписывать своих ребят на провальные рейды я больше не стану». Сема нехотя кивнул, но руку генералу все же пожал, в знак согласия с его условиями. «Ну и чудно», — повеселел Воронин. А бойцы долго во главе с Петренко даже с облегчением выдохнули. «Так, бдительность не теряем, остаемся на чеку», — напомнил группе генерал. Петренко первым спустился на несколько пролетов вниз, цепляясь скользкими руками за шаткую лестницу. Прислушавшись, он замер на нижнем пролете. Генерал заметно напрягся. «Все отлично», — жестом показал полковник группе, и та спустилась вслед за ним в подвалы станции. Отголоски выброса изредка еще сотрясали земную твердь, отдаваясь пульсацией от толстых бетонных стен подземелья. Подвал ЧАЭС представлял собой просторное, затемненное помещение, перегороженное множеством труб, обтянутых вполне современным утеплителем. Вокруг чистота, никакой паутины, плесени и разрухи, будто фанатики тщательно следили за храмом своего искаженного божества. Несколько кладок яиц псевдозмея заботливо укутаны в хорошо отстиранную ветошь. Рядом с розеткой, на допотопном журнальном столике, стоят кофейник и электрическая плитка. На отскобленной до белизны разделочной доске подсыхает пара кусков обыкновенного батона. На сковородке остатки яичницы. Только вместо желтков по белесым барханам белка неопрятно разлилась противная желто-зеленая жижа. «Фу!» — скривился Сёма и рефлекторно зажал ладошкой рот. «Это же яичница из складки псевдозмея! Меня не глючит?» «Увы, нет!» — подавил рвотные позывы шмель «Они их как кур на яйца разводят!» — покачал головой Петренко. «Я давно об этом слышал!» — думал Байка. «Берегитесь! Где-то тут, возможно, ползает их папка!» — усмехнулся викинг и тряхнул кудлатой бородой. «А почему не мамка?» – посмотрел под ноги худой, скуластый одиночка в Страже Свободы. «Потому что у псевдозмеев яйца несут мужские особи», – пояснил ему Сёма, и сталкер вдруг безудержно заржал. Очевидно, напряжение последних часов повлекло за собой вполне предсказуемую разрядку. «Отставить!» – строго осёк его генерал Воронин. «Помним о скрытности, и лежить надоело». Подойдя к объемной деревянной двери, Петренко заглянул в замочную скважину. «Похоже на выход в общий коридор. Там какие-то камеры с решетками. Или что-то вроде того. Выглядит как тюремное помещение. Кто бы мог подумать? У кого-нибудь есть карты чс работающие в оффлайн режиме Воронин вопросительно оглядел группу. «Включите коммуникатор». Викинг залез во внешнее отделение рюкзака и выудил оттуда небольшую потертую папку. Вот, выцеганил у пули перед самым выходом, как чувствовал, что пригодится. А вот это уже хорошо. Воронин в нетерпении развязал ветхую тесьму и углубился в чтение планов. В помещении повисло абсолютное молчание. Только изредка кладка псевдозмея издавала неприятный бурлящий звук похожий на перистальтику, отчего шмель болезненно прикрывал глаза и отворачивался в сторону. Воронин легко толкнул дверь, но та оказалась запертой. но «Ну все, приплыли», — прогундосил Вован, рослый белобрысый долговец с грозой в руках. «Финита комедия. Можно, конечно, вынести эту дверку, но, боюсь, привлечем дофига внимания. Сила есть ума не надо». Усмехнулся Калашников и, выудив из кармана отмычки, проследовал прямиком к замочной скважине. Минут пять непрерывных попыток, и дверь поддалась. Группа возликовала. «Эх вы! Сталкеры называются! Искатели хабара и приключений! Как же вы шаритесь по зоне без минимальных навыков выживания и нужного инструмента?» Продолжил отчитывать группу Калаш. Глаза Шмеля при этом отчетливо поползли на лоб. А пара вольных недоуменно переглянулась с ребятами беса. «Ну, знаешь», — возмущенно засопел викинг, — «эти твои навыки относятся абсолютно к другим категориям». «Что мы, медвежатники, что ли?» Его напарник, остеничный и рожеволосый Кося, рьяно закивал, обиженно смерив взором калаша. «Да нет, категория та же, сложности выше среднего». «Задача со звездочкой для тех, у кого руки к верному месту пришиты», — расслабленно улыбнулся Калашников. «Попривыкали, что в зоне вам все двери открыты. А представьте, застанет вас выброс где-нибудь у коллектора с огромным висячим замком. Да проще сбить его!» — не выдержал шмель и потупил взгляд, разминая массивные кулаки. «Чем этой хренью заморачиваться?» «Но я и говорю, сила есть, ума не надо», — невозмутимо парировал Калаш. «Лупить по двери, вынося ее, сбивать замки размером с дыню — это наша сталкерская тема», — издевательски скривился он. «А отмычки — это все от лукавого. Криминальный налет нам чистую совесть больно щиплет. Как будто никто из собравшихся здесь никогда чужого не брал, хабар налево не барыжил, в баре не рыгал, в общем, всегда по чести жил. Из вооруженных сил не дезертировал». «Из большого мира от ответственности в зону не сбегал, водку, наверное, тоже не пьем». Петренко ухмыльнулся, Воронин отвернулся в сторону, пытаясь замаскировать смешок под кашель. «Ну ладно, полно, ребята, пословоблодили и хватит», — спокойно подвел черту генерал. «Выжить глаза кристальной честностью друг другу еще успеем, принципами посверкать или их отсутствием». Красноречиво уставившись на Калашникова, Воронин расплылся в широкой улыбке. «Какие замеры тебе необходимо сделать?» Обратился к Семе Петренко, и тот полез в карман за потертым блокнотом. «Так, по данным, полученным от сталкера Ежа, во внутренних помещениях чс появился новый тип аномалий, меняющий свои свойства при попадании в них жидкости. Сам он, простите, случайно помочился на одну из них, не заметил вовремя». На что аномалия мгновенно сработала, на счастье или на беду вышеупомянутого сталкера. Ежа мгновенно заволокло плотное облако пара. Эта влага, попавшая в очаг аномалии, спровоцировала ее срабатывание. Сталкер вырубился и не приходил в себя какое-то время. При этом все электронные приборы, находящиеся в его рюкзаке, в том числе и коммуникатор, тоже отключились. Очнувшись живым и невредимым, он в первую очередь ужасно удивился. Вот так, отбился от группы, чтобы облегчиться. Очнулся, гипс. При этом рядом с собой Ёш отчетливо увидел следы химеры, но та прошла мимо, проигнорировав халяву. Все самое интересное он обнаружил, уже вернувшись из рейда. Отправился мыться в душевую, разделся догола, глядит на себя — а шрам взяли и исчезли. Как будто ни пулевых не было, ни аппендицита. Пришел по-честному сдаваться к нам, в ней Мы его вдоль и поперек просветили, взяли необходимые анализы. И оказалось, что стал он куда здоровее, чем прежде. Прошли хронические болезни печени, зуб, выбитый в пьяной драке, просто взял и заново вырос. Но на этом чудеса не кончаются». Проснувшись на следующий день, он, простите, захотел по-большому. «Чувствую, сейчас будет мерзко», — скривился в предвкушении стен «Так вот, живот скрутило так, что глаза на лоб лезли», — рассказывал нам впоследствии Ёж. Сёма смутился и, стараясь опустить по максимуму физиологические подробности, подытожил. «В общем, по прошествии акта дефикации...» «Сталкер стал счастливым обладателем небольшого, хвала богам, артефакта. Он назвал его яйцом. Думаю, всем понятно, почему. На большая фантазия не хватило». Головастик согнулся пополам и отчаянно захихикал. Но яичко оказалось непростым. Очевидцы рассказывали, что видели, как с его помощью еж отрастил какому-то сталкеру потерянный в зоне палец. «Закончилось все прозой жизни». Меньше нужно болтать, или еще лучше, сдать эту ценность в НИИ от греха подальше. Прознали какие-то нечестные люди про арт и прирезали ежика без суда и следствия. След яйца потерялся окончательно и бесповоротно. Но, думаю, арт вряд ли является уникальным, будут и еще. Осталось лишь вычислить нужную аномалию, развел руками головастик. «То есть ты хочешь сказать...» «Что шел сюда, целенаправленно, сквозь полчища монстров, по радиации, чтобы мочиться в станции направо и налево, ища заветную аномалию?» — издевательски улыбнулся Стэн. «На что не подпишешься ради науки?» «Ну, еще и замеры кое-какие сделать», — совсем стошевался Сема. «Если повезет, дойти до исполнителя. И вообще, у нас с ребятами заготовлена вода дистиллированная» и кофе, и еще много разных жидкостей, не только урина. Вдруг эффект будет другим. «Да ладно, не мямли», — миролюбиво улыбнулся Стэн. «Я просто стебусь над тобой. Писай куда душе угодно, только предупреждай, как приспичит». «А кстати, кто доброволец покудахтать над артефактом?» — встрепенулся Викинг. «Если что, я на это не подписывался. У нас для экспериментов долговцы есть». «Это они согласны на любую дичь, лишь бы ради общего блага». «Захлопнись», — покраснел Вован, явно припоминая что-то постыдное. Викинг засмеялся, но выдавать товарища не стал. иди наука!» — хлопнул калаш по плечу Сёму и тихонько приоткрыл дверь. «Вообще до четвертого энергоблока отсюда рукой подать!» Петренко с головой зарылся в карты и вяло реагировал на внешние раздражители. Создавалось стойкое впечатление, что он беседует сам с собой. «Тут с умом надо. Двигаемся аккуратно, до дозиметр не вырубаем», — скомандовал Воронин. «Как только застрекочет речным сверчком, переходим на закрытый цикл. Баллонов хватит часа на полтора, значит, нужно рассчитать и обратный путь». «Бывало и говорили», — встрепенулся Викинг что к трубам охладителя еще можно пробраться через разрушенный машинный зал. Если монолит не плод фантазии, то он должен быть там. Возможно ли предположить, что куски бетона, металлоконструкции и пластика могли сплавиться в столь причудливый артефакт? Скорее уж аномалию, — поправил его калаш. Лично мне стремно соваться туда, особенно под выброс, — безысходно вздохнул Кося. «Но бабосы нужны так, что шкуры не жалко». Выйдя в узкий коридор, равномерно заполненный желтым теплым светом, Воронин прищурился. Несколько секунд и глаза адаптировались после темного помещения бойлерной, позволяя разглядеть детально окружающую обстановку. Чисто выметенный бетонный пол по бокам узкого изгибающегося вправо коридора расположено несколько тесных камер, пугающих не столько своим наличием, сколько разбросанным по полу грязным тряпьем. Ржавый в бурых пятнах прутья решетки, за ними ни стульев, ни нар, только замызганный в пятнах плесени матрас на полу и покореженное ведро в углу, очевидно, исполняющее функции ночной вазы. Неожиданно груда тряпок в камере пошевелилась, и оттуда высунулась худая, в темных язвах, мужская рука. «О боги!» — воскликнул впечатлительный Сема, и со всех ног рванул к камере, забыв об осторожности, отчего получил звонкий подзатыльник от нагнавшего его на полпути шмеля. «Совсем ум потерял, наука!» Сурово пробасил огромный долговец и крайне неучтиво тряхнул головастика за плечи. «Подохнешь, и грош цена нашему сегодняшнему походу!» Сема виновато залепетал что-то в свое оправдание. А грязная груда тряпья тем временем превратилась в истощенного, совсем бледного человека в комбинезоне свободы. Фримен настолько исхудал, что ткань свисала с него как мешок, превращаясь во множественные драпировки там, где еще недавно находились его ноги и задница. Переведя испуганный взор с одного члена группы на другого, он горячо зашептал «Бегите, спасайтесь пока можете, скоро они придут» и приведут своего зверя». Глаза его стали совсем безумными. «Он всех нас сожрет, выпьет, опустошит до дна во славу монолита». «Ты здесь один?» — прошептал Воронин, разглядывая раны на руках узника. «Больше нет других. Другие умерли!» Маниакально сверкая глазами, крикнул в ответ парень. «У них не осталось запасов. Бегите!» «Тише, милый!» — прошептал Петренко. Нас нет, мы тебе снимся. Снитесь, — в замешательстве прошептало создание, лишь отдаленно напоминающее человека от грязи и предельной худобы. Тогда я могу снова спать? Дальше? Пока не проснусь там, — с надеждой произнес он и свернулся калачиком прямо на холодном полу камеры. У него жар, — констатировал Сема, потрогав ладошкой лоб незнакомца. И бред! а еще какие-то укусы на запястьях. И вот, ученый аккуратно повернул голову Фримена. На шее тоже имеются следы. Я бы сказал, что это кровосос, прослеживается контур четкой пятиконечной звезды. Только ожога почему-то нет, а лишь множество отверстий, как от иголок, мелких и глубоких. Надо вытащить его на обратном пути, негоже так умирать, пригорюнялся викинг, и Кося согласно замотал головой. Вован со шмелем тоже выглядели подавленными. А вот ребята беса как будто даже не удивились данному положению вещей. «Предлагаю прекратить его страдания прямо здесь», — тихонько прошептал один из них и направил ствол своей М-1400 прямо в затылок пленнику. «Ты сдурел, болван!» — вызверелся на него викинг и встал на линии огня. «Парня еще можно спасти!» «А толку-то?» — вяло зевнул сталкер, но винтовку убрал. «Этот доход уже одной ногой в могиле. Да ты взгляни на него. Выглядит так, будто смерть посрать отпустила. Вы всерьез хотите подвергнуть группу опасности? А у тебя есть какие-то соображения на сей счет?» — вскинул бровь Вован. «Поделись с нами. Что не так в этом товарище, что ты готов его пристрелить на месте? Головой подумай» наплевав на вежливость ответил сталкер кто знает как вывернется история вдруг уйти придется другим путем а из за этого куска радиоактивного мяса мы сделаем не кислый крюк в зоне назад не возвращаются все это знают я на такое не подписывался ну ты козел дым не сдержался викинг и сплюнул себе под ноги а если бы по ту сторону решетки был ты «Я бы предпочел закончить мучения побыстрее, и дело с концом. Это уже не жизнь», — твердо ответил сталкер, убирая оружие за спину. «Остаться слабоумным на всю жизнь и побираться у бара или отправиться в детятский дурдом, даже не знаю, что лучше. Наверное, все же смерть». Петренко с Ворониным решили не вмешиваться в спор вероятно они не доверяли ребятам беса но в данном случае не имели выбора так как дыма и эстена навязал им имнии хорошенько прикормленный бессаловым калашников же сделав свои выводы твердо решил отращивать глаза на затылке, ибо от этой парочки можно было ожидать любого выкрутаса слишком отстраненный даже жестокий дым больше напоминал наемника чем обычного сталкера скрытность готовность убить человека не раздумывая Калашу вдруг почудилось, на уровне глубочайшей неподдающейся логике интуиции, что без приказал своим людям убрать партнера, как только нужный артефакт окажется в руках у НИИ. «Одна случайная смерть, и не нужно делиться деньгами, ибо свою лепту в проект калашников уже внес. Все самые дорогостоящие исследования проведены, лаборатории отстроены, а калаш слишком много знает». К тому же никто из группы не встречал ребят Бесалова в барах и ночлежках зоны, а навыки выживания у них на высоте. Парни явно не новички, что наводит на определенные домыслы. «Может, я просто становлюсь параноиком?» — с горечью подумал Калашников. Своими домыслами бизнесмен поделился с Петренко. Тот кивнул на ходу, и, не отрывая глаз от идущего впереди дыма, о чем-то долго шептался с Воронином, что явно не укрылось от взгляда наблюдательного стена Нахмурившись, он догнал товарища и, перекинувшись с ним парой слов, увел его в хвост группы. Напряжение заметно возросло, поэтому викинг первым решил внести ясность в ситуацию. «Ты не держи на меня зла», Поравнявшись с ребятами беса, он осторожно заглянул в глаза по мрачневшему дыму. «Я не против вас. Просто такого рода гуманизм мне не близок. Ведь парняга молодой совсем, пожить еще может». Как-то рассеянно протянул Вик, невольно скатываясь в оправдание. «А ты ему пулю в лоб хотел. Наверное, многие меня поддержат, но лично я должен быть уверенным в своих напарниках. Зона честных любит». «Любить-то ты любит, — усмехнулся дым, — «но не хранит». «Честности, значит, хочешь, сталкер?» «Мы все хотим», — твердо ответил генерал, и Петренко поудобнее перехватил грозу, как бы невзначай снимая оружие с предохранителя. Вован со шмелем заметно напряглись, взяв на мушку сладкую парочку. «Чего угодно», — в голосе дыма отчетливо прозвучали глумливые нотки отчего Стэн вздрогнул и, положив руку на плечо компаньону, призвал его сохранять спокойствие. «Откроем карты!» Воронин поймал тяжелый взгляд дыма и, улыбнувшись, убрал руки с оружия, показывая прозрачность своих намерений. «Расслабься, мы не хотим воевать. Склоки внутри группы ни к чему. Но вашу пару выбирал в команду не я, сам понимаешь. Недоверие в данной ситуации – исход закономерный». «Мы не знаем вас». Дым кивнул, но оружие не убрал. Ствол смотрел примехонько в живот Воронина, отчего нервы Семы не выдержали, и он воскликнул. «Да верно вы думаете. НИИ заключил контракт с наемниками. Бесалов настоял, чтобы двое опытных бойцов за мной присмотрели». «Не писай, генерал», — оскалился дым. «Сегодня мы на одной стороне» сёма закончит исследование, вы разыщите своих бойцов и разойдемся с миром». «Раз уж долг не сдюжил с заданием от НИИ, да еще и лаборантов растерял, в дело вступили профессионалы, вот и все объяснение». В лице Вована промелькнула злость. «Да за кого нас держит этот ваш институт? Долг не работает с наемниками. Вот так вслепую нас использовать?» сёма виновато развел руками». «Мне запретили вводить вас в курс дела. Сам Коробейников настоял, с директором не поспоришь». «А ты знал?» — обратился Викинг к Калашникову, но тот отрицательно покачал головой. «Стало быть, без тебе не доверяет», — нахмурился Вик. «Мутит что-то этот Коробейников. Сталкеры скоро побегут от научников, только подметки засвистят с такими фортелями. Кручу-верчу, запутать хочу». «Да полно из нас делать вселенское зло», — подал голос Стэн. «Мы не более чем наемная сила, а не черти с рогами. И в отличие от вас, сталкеров, всегда исполняем контракт до конца. Найдем нужные арты, совершим замеры в здешних аномалиях, раскидаем дротики с аппаратурой в машинном зале. Если повезет, Сема исследует монолит. Даже ваших ребят отыскать поможем, если время останется. И на этом все». «Пока нас объединяют общие задачи, мы на одной стороне. О принципах группировок потом поспорим после рейда, а сейчас лично я прикрою каждого из вас в интересах дела. Поэтому опустите пушки». Он развернулся к дыму и отвел ствол его винтовки в пол. «Ты тоже остынь, не время и не место показывать крутизну». Заключив устное перемирие, группа отправилась дальше с нескрываемым облегчением покидая мрачные подвалы ЧАЭС. Людей вел ВИК, сверяя маршрут с бумажными картами. Его прикрывали Кося и Вован. Далее следовали Петренко с ворониным За ними мрачно плелся калаш, погруженный в свои мысли. Замыкал группу шмель, приглядывающий за ребятами Бесалова, которые заметно притихли после склоки. Даже самоуверенный дым спрятал оружие и примолк, лишь изредка перекидываясь парой слов со Стэном. Длинная винтовая лестница, ведущая на первый этаж станции, неприятно заскрипела, прогибаясь под тяжестью бронекостюмов Вика и Коси. Стэн тихо выругался. «Идем строго по одному, опоры ржавые. Если не спугнем фанатиков шумом, и они не расстреляют нас на месте, то можем и полетать». Наемник сделал нелепое движение свободной рукой, имитируя взмах крыла. «В лестнице метров пять, не меньше. Мы в полном обмундировании. Будет очень неприятно обломаться в самом конце пути, если эта шаткая конструкция рухнет. И громко тоже будет. Чего бы ни хотелось. Я уж молчу о том, что броньки портить дюже жалко». Воронин согласился со Стэном и первым по лестнице поднялся в Вован. Аккуратно приоткрыв люк стволом винтовки, он пристрастно оглядел в щелку просторный коридор. По стенам висели тусклые светильники и шли какие-то трубы, местами укутанные в защитный кожух. Ветер, гуляющий в коридоре, раскачивал лампы, вызывая ритмичное поскрипывание и принося неприятный запах сырости и затхлого подвала. «Чисто!» – прошептал Долговец. «Прямо какая-то мистика!» «Просто мы в нужное время оказались в нужном месте», — пожал плечами дым. «Все было рассчитано». Викинг при этом лишь покачал головой. Калашников же вовсе ощутил себя марионеткой в руках Бесалова, и это ощущение ему совсем не понравилось. Почему партнеру молчал о важных нюансах рейда? Зачем на самом деле бесу понадобились наемники? Чем вызвано это недоверие ко мне?» Слишком много вопросов, ответ на которые Калашникова не радовал. Скорее всего, он сыграл свою роль, и за сим партнер решил его кинуть, собрав в одиночку жирные сливки с его на минуточку исследований, за которые Калаш родил всей душой. Злоба, щедро приправленная страхом под соусом сомнений, закипела в его душе, мгновенно отравив сознание Калашникова. Знание ради знаний. Кому они нужны?» — с абсолютно дикой грустью подумал он. «Миром правят бабки». Усмехнувшись в ответ своим мыслям, он справился с нахлынувшими эмоциями и ускорил шаг, взобравшись на лестницу.